с которого свисала небольшая группа тихо стрекочущих между собой летучих мышей. Все пространство ими провоняло. Кол зажал нос. «Что ты делаешь, Тамара?» — приглушенно спросил Аарон. Она нагнулась и на четвереньках поползла по узкому проходу. Кол и Аарон обменялись встревоженными взглядами. «Исследовать пещеры без карты или проводника было опасно».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 В чем дело? спросил Аарон, оглядев комнату. У нас неприятности? Нет, ответила мастер Милагрес, а мастер Норт хмыкнул. Может быть. Мы пытаемся выяснить, как могло случиться, что на вас напали, продолжила мастер Милагрос, бросив быстрый взгляд в сторону Анастасии. При всех наших мерах безопасности.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 сказала она: "У Колла нет врагов". "Это ты хватила", пробормотал Кол и Тамара его пнула сильно. "Между учениками ходит слух", сказала мастер Милагрос, "нам очень не хочется его упоминать, но мы обязаны услышать это от тебя, Аарон, Ты имеешь какое-то отношение к нападению элементаля?" "Разумеется, нет", закричал Кол.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 Кол вспомнил, как год назад автоматонос в погоне за ним разнес дом одного из друзей отца. Автоматонес тоже был крупным элементарем. Только подумать, кто-то уже больше года пытался убить Колы и использовал для этого одного из самых могущественных созданий в магистериуме. Кол спросил себя, что если это действительно был кто-то из мастеров.